Честно говоря, она и сама не сумела бы объяснить, почему оказалась здесь, почему узлы затянулись так крепко, что окончательно удушили ее. Собраться с духом и сказать нужные слова? Но тут, с холодной жестокостью, неожиданная для нее самой, она признала себе, что не любит Эстебана и никогда не любила, Просто он был ей нужен, вернее, нужна его безнадежная любовь, чтобы выжить, выдержать долгую бессонницу, уготованную будущим. Так что она с силой вдохнула сигаретный дым и решительно выпалила. «Помнишь, я сказала, что когда ты вернешься из Лиссабона, мы с тобой должны поговорить?» Его глаза улыбнулись но вовсе не счастливо. Это был злой огонек, как у человека, который заметил, что соперник по нескончаемой карточной игре блефует. Левая рука Эстебана с зажатой в ней сигаретой быстрым движением коснулась волос Алисии. — Да вроде бы и не о чем тут больше говорить, — отозвался он, медленно выдавливая из себя слова. — Счастливого пути! — Она с неприязнью отметила, что Эстебан целует ее в щеку бесстрастно, словно нежный брат. Не вымывая больше ни слова, Алисия поднялась в автобус с ощущением, что в желудок ей воткнули железный пруд. Автобус начал набирать скорость, и она почувствовала бесконечное одиночество и бесконечное облегчение. Фигура Эстебана на стоянке теперь казалась совсем маленькой. Алисия не могла плакать, но отрекаться ни от чего не хотела. Горечь смелиного цвета закуприла в ее душе все щели, через которые наружу могли просочиться неконтролируемые чувства. Расстояние. малого, Встреча с сестрой с которой их никогда не связывали особенно близкие отношения, возможно, все это хоть отчасти притопит боль. Возможно, она найдет на новом месте покой и на него не посмеет посягнуть ни один призрак. Возможно, кто знает. С невыносимой тоской она вдруг возмечтала о той, совсем другой, в стороне, которая ей чуть приоткрылась. Выжелала нижней стороны хлеба с маслом, поверхности воды, увиденной со дна или задней стороны зеркала. Солнце лениво просачивалось сквозь окошко, оставляя на волосах Алисии россыпь золотых искр. В ту ночь, после появления инспектора Гальвеса и после дачи официальных показаний, Они еще какое-то время находились в эпилоге сновидения, еще оставались запертыми под крышками лаковых ларей. Затем змея снова свернулась кольцом, лабиринт вывел на ту дорожку, с которой начинался, и должен был снова прозвучать зачин романа, та же раскаленная до бела фраза с первой страницы. Пабло и Росса их вечное присутствие рядом, от этого ей не уйти, не спрятаться. Они обязательно дополнение или приложение к ее жизни, как волосы, которые надо подравнивать каждые две недели, как кончики ногтей, как никому не нужный зуб мудрости, как утренний кофе. Она всхлипнула и вцепилась в сумку, лежащую на коленях. Подумала и поняла, что любое сильное желание бессмысленно, потому что никогда не исполняется. Вожделенная цель недосягаема для бегущего к ней, так что бег никогда не завершится. Она поняла, что для освобождения ей нужно переселиться в другое тело, обосноваться в другом городе, поменять марку сигарет. Забвение трофей, который достается лишь безумцам